Барбара в древней розовой кофте стояла на коленках перед холодильником. «Хорошо, что тебе отсюда дать?» – спросила она. Но в холодильнике было только жирное молоко и кошачьи консервы для соседского кота. Ну и еще кое-что для быстрого приготовления салата, например, мясной фарш и пучки флюоресцентно-зеленых листьев салата. «Послушай, не беспокойся насчет ужина. Я думаю, что прекрасно справлюсь». «В любом случае, я приехала не для того, чтобы обсуждать с тобой ужин. Она твердо решила, что на этот раз не позволит сбить себя с толку. Потом не жалуйся, что я не предлагала тебе помощь. Не буду, я уже знаю, что приготовлю». «А Джастин все еще готовит гурманские блюда», — спросила Барбара, поднимаясь на ноги и отряхивая пыль с голых коленок. «Ты о чем?» — имя Джастин застигло Анну врасплох. Ее кольнуло сожаление при мысли о том, что они уже не подруги. «В былые времена она приносила нам домой замечательные яблочные пирожки. Я помню, как Илайн приносила эти пирожки в контейнерах Таппервейр, словно это был подарок». Она фыркнула. «А на самом деле она приносила их, чтобы только похвастаться». Она посмотрела на Анну и снисходительно улыбнулась. «Но, с другой стороны, Джастин всегда и во всем опережала тебя. Я хочу сказать, что она была такой смышленой». У нее всегда были лучшие оценки по домоводству, верно? Я помню, как одна учительница на родительском собрании сказала, «Кажется, ты забыла, что Джастин чуть не выгнали из школы». И так или иначе, нет ничего удивительного в том, что я не была отличницей. «Можно подумать, что ты потратила хоть один фунт на мое образование», — вздохнула Анна. «Что ты имеешь в виду?» разве за школьное образование надо платить во всяком случае в мое время образование было бесплатным это что очередная глупая выдумка правительства. Я думала, что тебя очень хорошо учили Мне казалось, что тебе не требуются какие-то дополнительные знания помимо тех, что преподавали в школе. У вас были такие хорошие заботливые учителя Я была рада, что ты не умная, от ума у девушек только лишние проблемы. «Я умная, просто ты не хочешь этого признать. Это тебя очень расстраивает». «Ты умная, но по-своему», — согласилась Барбара. «У тебя хорошо развита женская интуиция». «Женская интуиция», — в ужасе повторила Анна. «Это понятие устарело еще в семидесятых». Анна решила посмотреть, что лежит у матери в кухонном шкафу для консервов. Хоть она и приехала сюда совсем с другой целью, все равно приходилось думать об ужине с Томом — В шкафу она, к удивлению своему, обнаружила спагетти «Постменпэт» и консервированную фасоль в томатном соусе «Барби дол «Зачем ты покупаешь эту детскую еду?» «Ну, я думала, что тебе понравится. Что-то новенькое для разнообразия. И потом, тебе всегда нравились спагетти в форме букв. Кстати, дорогая, хоть ты и была умной девочкой, но писала всегда с орфографическими ошибками». Она рассмеялась. «На родительских собраниях я...» «Послушай, я приехала сюда не для того, чтобы вспоминать про родительские собрания. Ты специально это делаешь, чтобы в очередной раз унизить меня». «Не говори глупости. Я помню, как на одном таком родительском собрании учительница сказала, «Анна не блистает знаниями ни по одному предмету. Но только взгляните на это», и она показала мне игольницу. «Анна такая неумеха», сказала она, «ну посмотрите на стежки на этой подушечке. Это работа Джастин». «О, ради бога! Неудивительно, что я постоянно чувствую себя такой маленькой». «Ну, тебя с трудом можно назвать очень большой Анна». И она захихикала, как персонаж из мультфильма. «Неужели ты такая глупая? Почему, черт возьми, ты меня не слушаешь?» Эти слова заставили Барбару замолчать. Некоторое время они сидели молча, мать и дочь, мать, испытывая жгучую боль от резких слов дочери, дочь, сознательно не произнося ни слова, Барбара начала листать уже настоящую поваренную книгу «Рецепты с сахаром», изданную по заказу какого-то производителя гранулированного сахара. Слюнявя палец, она переворачивала страницу за страницей и, наконец, загнула угол страницы с иллюстрацией, на которой была изображена глазированная булочка. «Ты приехала сюда, чтобы обсудить именно это, мою тупость?» «Я приехала домой, чтобы поговорить», говорить так, как мы разговаривали с тобой тогда, много лет назад, когда ты рассказала мне о своем бесплодии. Помнишь, последний наш настоящий разговор? Едва ли это было бесплодие. Барбара иронически поглядела на дочь и, приподняв одну бровь, снова опустила глаза на глянцевые фотографии кушаней. «А что такое на тебя вдруг нашло? На тебя это не похоже вот так кричать». «Ну хорошо, пусть не бесплодие». «Неважно, что это было. Ваши с папой проблемы. В любом случае, это был последний раз, когда ты со мной разговаривала, не обижая и не унижая меня». «Ну, если тебе так хочется ворошить прошлое», — проворчала Барбара. У нее был слегка испуганный вид, а поджатые губы ясно говорили «я не желаю об этом разговаривать». «Так ты останешься на обед?» «Нет», — спокойно ответила Анна. Когда Анна была маленькой, мать всегда заставляла ее доедать все картофельное пюре в своей тарелке. Если Анна упрямилась, то Барбара грозила ей тем, что обменяет ее на другую послушную девочку, которая все и всегда доедает до конца. После таких угроз Анна еще несколько недель верила в то, что ее мать действительно возьмет и обменяет ее на другую девочку, которая будет полностью ложку за ложкой съедать свои обеды и вовремя ложиться спать, потому что Анна очень плохо спала. Когда она закрывала глаза, то представляла себе, как мать меняет ее на другую девочку, которая не расчесывала бы свою экзему, не писалась бы в кроватке, не просыпалась бы ночью с криком. Мама отправит Анну в приют, такой, как в мюзикле «Оливер», или на остров, такой, как в мюзикле «Пив-паф-ой-ой-ой», где живут грязные оборванные дети. Мама вернется домой с ребенком, будто сошедшим с картинки из детской книжки. На следующий день эта девочка с радостью пойдет в школу. Эта девочка не будет бояться, что ее хотя бы на минуту оставят дома одну – Анна тогда мечтала только об одном — стать похожей на ту другую идеальную девочку. «Это было ужасно», — произнесла Анна. «Что было ужасно? Мне было лет восемь, и ты говорила, что если я не доем свой ужин, то ты обменяешь меня на другую девочку». «Ну как же, помню, помню», — добродушно засмеялась Барбара, думая, что вновь обрела у себя под ногами твердую почву. Этот трюк удавался. «После этого ты несколько недель была как шелковая». После этого несколько недель Анна вела себя хорошо, но при этом она ужасно страдала от экземы в коленных и локтевых сгибах. «Это было ужасно. Как ты могла сказать такое ребенку? В наши дни такой поступок расценили бы как эмоциональное насилие». «Ох, в наши дни», — сказала Барбара, суетливо приглаживая волосы, «в наши дни детей оправдывают даже за убийство. Я как раз на днях разговаривала с Илойн, когда ребенок сломал ей руку». Ребенок сломал руку тете Илэйн, и как только ее матери удавалось постоянно заговаривать ей зубы, так что Анна уже забывала, что хотела сказать. «Дай мне закончить. Этот ребенок отломал руку одной из статуй, которые стоят у нее в палисаднике». Я сказала, Илэйн, от этих статуй все равно никакого толку. Они ведь только для показухи. Видела бы ты ее лицо. «Мама, ответь мне на один вопрос», — оборвала ее Анна. «Почему в школе ты не разрешила мне играть королеву в том представлении?» Учительница выбрала Анну на эту роль. «У нее прекрасный голос и слух», — сказала она Барбаре. «И в отличие от большинства девятилеток, Анна понимает, что такое интонация. Однако ее выступление будет главным номером нашего представления, поэтому ей придется много репетировать. Именно поэтому я говорю со всеми родителями индивидуально», — ну, по крайней мере, с родителями тех детей, которых я отобрала для главных номеров программы. Что вы на это скажете? Репетиции будут три раза в неделю в школе после занятий и... Ну, в таком случае, боюсь, что это невозможно, перебила ее Барбара. Потому что по понедельникам у Анны были скаутские занятия, а по средам занятия в марш-оркестре. В данный момент ей необходимо было учиться упаковывать подарки, чтобы заработать соответствующий скаутский значок что-либо, помимо этого, было бы выше ее сил, но мама. Так что, увы, нет, отрезала Барбара, и Дон согласился с ней. Это было в 1976 году, когда Поттеры еще решали все дела сообща. Дон говорил, что это может помешать Анне готовить уроки, Барбара говорила, что в таких случаях мамам обычно приходится шить костюмы, а ей не до этого». Она не могла жертвовать своим временем ради того, что закончилось бы уже на следующий же день, как было со всеми другими увлечениями Анны. «Но, мама, это же несправедливо!» — возмутилась девятилетняя Анна. «Жизнь вообще несправедлива», — сказала Барбара, подавая на стол ужин, сосиски с фасолью. «И отойди от буфета, хватит таскать сладкое». И Анне пришлось смириться с позором. На представлении в конце семестра ей досталась роль Джамбли в зеленом фетровом костюме. «К чему сейчас вдруг вспоминать эту историю?» — спросила Барбара, шинкуя листья салата для обеда, который ей предстояло провести в полном одиночестве. «Потому что в этом надо разобраться. У меня столько вопросов из моего детства, на которые мне нужно получить ответы. Например, тот случай, когда ты меня стукнула папиной туфлей». «Ты тогда столкнула девочку в школьный бассейн», — покачала головой Барбара. Она собрала порезанные листья салата и положила их в миску. «Вообще-то ее столкнула Джастин», — поправила Анна. «Джастин, ты какая разница? Разница большая. Бедняжка была круглой сиротой, но я-то относилась к ней подружески. Это я позаботилась об этом, особенно после того, что ты натворила. Давай разберемся». «За все хорошее, что было в моем прошлом, отвечаешь ты, а вот за все плохое я заставила тебя пойти на ее день рождения. Все остальные матери не пустили своих детей, так как боялись, что те там могут чем-нибудь заразиться, потому что в мои времена в домах опекунов водилось полно микробов». Она резала огурец толстыми ровными ломтиками. «Ну и чушь! И я поступила точно так же по отношению к прите Пуньяу». «Я разрешала тебе играть с ней все твое детство, несмотря на то, что она была цветной». Она разрезала помидор пополам, и из него в разные стороны брызнули семена. «Ты не можешь так говорить о Притте. Это расизм». «Но в таком случае вы могли бы и сейчас оставаться с ней подругами, если бы ты не наговорила ей более гадких вещей. Ты и Джастин, вы сделали жизнь Притти невыносимой». Она разрезала помидор на четыре части, и посмотрела на дочь так, как будто, несмотря на все эти годы, они все равно оставались друг для друга чужими. «Это все Джастин. Ради всего святого она же была настоящей предводительницей бритоголовых. Так или иначе, все это в прошлом». «Ах, так значит, для тебя прошлое складывается только из того, что выбираешь ты, а то, что выбираю я...» «Ты испортила мне жизнь». «Собака, про которую ты говорила, ты ее убила! Ты убила нашу собаку!» Барбара взяла еще один помидор и быстро разрезала его наполовинки. Она пригляделась к дочери. «Почему она себя так ведет?» «В любых ситуациях они всегда оставались друзьями. Моя дочь — это моя лучшая подруга!» Так она говорила Илайн об Анне. Она попыталась взять помидор поудобнее, однако нож дрожал в ее руках, и она порезала безымянный палец». Но это не остановило Барбару, и она продолжала резать. «Твоя собака не умерла. Мы отправили ее обратно». «Да, к тому, кто убил ее. Бедное, никому не нужное животное. Но это ты ее не захотела. Ты отказывалась за ней убирать. Бога ради, я же была совсем ребенком, а ты была взрослой. Ты должна была взять на себя ответственность за нее. А сейчас, когда я уже сама взрослая, то почему-то... «Ты обращаешься со мной как с ребенком, черт возьми!» Анну тоже трясло. Она никогда не ругалась бранными словами в присутствии матери. «Хочешь знать правду? Иногда я тебя просто презираю». Барбара перестала резать яблоко и уставилась на этого чужого человека, на свою дочь. «Да, это правда, я презираю тебя», — повторила Анна, глядя на Барбару, стоящую в защитной стойке с ножом, застывшим в воздухе. «Тебя и твою сумочку, аля Маргарет Тэтчер», и твою мебель в так называемой гостевой комнате, накрытую синтетическими чехлами. Посмотри, кто к нам приходит. Тетя Илайн? А то, как ты в кинотеатре громко шуршала оберткой, открывая мороженое. Было так неловко, все оборачивались на нас и просили перестать шуршать. Ты вечно ходила с коробкой этих дерьмовых малтизерс, поедая одну конфетку за другой, но дело даже не в этом. Сейчас в ее памяти всплыло все целая жизнь затаенных обид. Как говорил Шон, ей было необходимо выплеснуть все эти тяжелые чувства и воспоминания. «Будут еще какие-нибудь претензии?» Попыталась улыбнуться Барбара, но у нее ничего не получилось. Она взяла свеклу и начала ее резать, а из ее пальца текла кровь. «А я даже еще и не начинала. Мы могли бы поговорить о тебе, о папе, как о родителях. Обо мне, которая вечно была между вами двумя», как между молотом и наковальней, а вывели себя, как два подростка. «Я хочу сказать, почему бы тебе не разобраться во всем сейчас, когда прошло уже более пятнадцати лет?» «Ты сама знаешь, почему», — сказала Барбара с мокрыми от слез глазами. «Если бы Анна не знала свою мать так хорошо, то подумала бы, что ее мать сейчас расплачется. Я хочу сказать, почему ты упорно молчишь. Или вся проблема кроется именно в этом, в том, что ты, черт возьми, ни о чем не хочешь говорить», Ты дружишь с Иллоин Квилли вот уже сорок с лишним лет и до сих пор не можешь ей сказать, что ты ее просто терпеть не можешь. О нет, ты просто продолжаешь притворяться. Никто не может до тебя достучаться. Ты живешь в своем странном старом мире, где абсолютно ничего не изменилось. Ты до сих пор носишь плессерованные юбки. Даже папа не может с тобой разговаривать. А ведь он, черт возьми, твой муж, если это можно так назвать». Выговорившись, Анна почувствовала себя лучше. Это было так целительно — выплеснуть свои чувства наружу. Когда держишь их в себе, они разъедают душу, как раковая опухоль. «Анна, прекрати сейчас же. Ты говоришь вещи, о которых потом горько пожалеешь», — сказала Барбара, и вдруг тоненькие ручейки слез потекли по ее лицу. «О, нет, я не буду об этом сожалеть. Я хочу с этим покончить», — решительно сказала Анна. Она удивилась, увидев слезы матери. Она не видела, как мать плачет с 1980 года, когда Барбара призналась в своем бесплодии. Она поднялась со стула. Она не хотела смотреть на лицо матери. «Я собираюсь тебе рассказать, каково это. Чувствовать, когда у тебя вдруг отбирают собаку. И каково это чувствовать, когда получаешь удар тапочкой. Почему ты не хочешь отвечать за свои поступки? Ты уже закончила?» Барбара вытерла лицо, но тут же по щекам побежали новые слезы. Она взяла желтую миску, выложила в нее салат и полила его соусом. «Нет, не совсем. Я хочу тебе сказать, что мы не семья. Что мы никогда не были семьей. Для того, чтобы создать семью, мало родить ребенка. Как бы то ни было, та семья, о которой ты так мечтала, разрушилась. И кто ее разрушил? Ты закончила?» Слезы одна за другой бежали по лицу Барбары, высыхая на ходу, но Анна не могла остановиться. Она была не в состоянии думать, правильно или неправильно поступает. «И не думай, что ты меня расстраиваешь. Я уже вдоволь наплакалась за свою жизнь, а тебе не было до этого никакого дела. Твои мелкие ожидания стали для меня тюрьмой. Мне всего лишь хотелось быть актрисой. Но разве ты хоть как-то поддержала меня в этом?» «А что я такого сделала? И чем я заслужила все это?» — тихо проговорила Барбара, прекратив делать салат и смахнув слезы с лица. «Я тебе скажу, что ты сделала», — прошепела Анна. «Я тебе скажу, ты...» Остается только благодарить Бога, чтобы у тебя не было больше детей, потому что ты все испортила. Неудивительно, что ты не смогла завести еще детей. Должно быть, я была принесена в жертву, потому что Бог знал, что из тебя получится дерьмовая мать остановилась слегка шокированная тем, что только что сказала. Слезы ее материли высохли в ту же секунду. И не пытайся заставить меня почувствовать себя виноватой сказала Анна. Но барбара превратилась в каменную статую. Анна была удивлена тем, что каменная статуя поднялась и пошла в комнату, которую они всегда называли семейной комнатой. «И я не собираюсь извиняться за то, что сказала правду», — крикнула она Барбаре вдогонку. «Это эмоциональный шантаж». Ее мать всегда казалась старухой, даже на черно-белых фотографиях пятидесятых годов. Это худое лицо с неправильными чертами. В итоге все поттеры начинали походить друг на друга, даже те, которые вошли в их семью в результате брака. Даже мать Анны. Все они были низкорослыми, бледными и нескладными», — Анна до сих пор помнила своих уэльских родственников, несмотря на то, что она никого из них не видела вот уже 20 лет. Каждый Поттер в детском возрасте походил на Анну и со временем превращался в Барбару или Донна. Но Анна не собиралась быть похожей на них. Она собиралась быть другой. Вопреки тому, что Барбара никогда не следила за кожей своей дочери, как женщины, которых показывают в рекламе Oil of Юлей», Анна прошла в семейную комнату и села напротив матери. Барбара сидела в мягком кресле, скрестив руки на груди с застывшим, невидящим взглядом. «Послушай, я уже закончила. Все, что я хотела сказать, я сказала. Жаль, что пришлось тебя расстроить. Но когда я высказала тебе все это, мне стало намного легче», — улыбнулась Анна и выдохнула. «Я рада, что хоть кто-то из нас двоих почувствовал себя лучше», — сурово сказала Барбара, — глядя перед собой на картину, которую она купила на Монмартре во время парижского отпуска. На картине мочился темноволосый уличный мальчишка. «Мама, такие вещи должны проговариваться. Это разрежает обстановку». Барбара ничего не ответила. Она продолжала сидеть в той же позе, держа в руках салатный нож. «А иначе все эти обиды начинают пожирать нас изнутри. Ты же понимаешь меня?» Анна впервые почувствовала, что разговаривает с матерью на равных, как взрослая, хотя Барбара так ничего и не ответила. Анна облизала пересохшие губы. «Если бы сейчас были 70е, то я, наверное, была бы уже замужем и растила бы собственных детей. У меня была бы своя собственная семья, но так как пока у меня нет... Но так как жизнь женщин изменилась и мы сейчас более независимы... «Имеем возможность сделать карьеру, это не означает, что...» «Короче, хоть я до сих пор не замужем, это не значит, что я все еще часть твоей семьи». Барбара так и сидела, словно надувная кукла, которую проткнули иголкой. «Тебе нужно жить своей собственной жизнью, с папой. А я уже сама по себе, я уже взрослая, и у меня своя жизнь. Мне больше тридцати, а большинство женщин моего возраста видятся со своими матерями исключительно на Рождество». Ну, за исключением тех случаев, когда нужно приготовить ужин для кого-то особенного. Барбара перестала плакать, но на ее щеках все еще блестели слезы. Ее лицо походило на лицо статуи, влажное после дождя. И не сиди как изваяние, это своего рода жестокость. Вечно ты высказываешь свое мнение, когда тебя об этом не просят, и наоборот, молчишь, когда мне надо с тобой поговорить. «Из-за этого я начинаю тебя ненавидеть. Ты разве этого хочешь?» Некоторые женщины становятся подругами для своих матерей, но знаешь ли, друзей можно выбирать, а родители не выбирают. «Я думаю, что мы должны быть честными друг перед другом и признать, что мы с тобой разные, абсолютно разные. Я на тебя не похожа». Копаться в огороде, сидеть перед телевизором, обмениваться сплетнями с тетей Илэйн – этой так называемой подругой на протяжении сорока лет, все это не для меня. Неужели ты так и не изменилась за все это время? Боже, ну скажи хоть что-нибудь». Но ее мать продолжала сидеть с каменным лицом. «Пожалуй, мне пора идти». Анна поднялась и потянулась. Она старалась выбрать правильный момент для ухода. «Жаль, очень жаль, что все так получилось», — продолжала она. Но я уже не ребенок, и твои суждения обо мне и о моем образе жизни больше не имеют для меня значения. Сейчас во мне есть уверенность, которая позволяет мне не волноваться о том, что можешь подумать ты. Ты же знаешь, что раньше во время споров я всегда принимала твою сторону, но я ошибалась, потому что отцу было, по крайней мере, небезразлично то, чем я занимаюсь. Он заботится обо мне, а не о какой-то надуманной мифической дочери. «Пожалуйста». «Это несправедливо», — прозвучал тихий голос Барбары в тот момент, когда Анна надевала пальто. Как ни странно, услышав голос матери, Анна почувствовала еще большую уверенность в том, что пора уходить. Выдержав паузу для пущего драматического эффекта, она сказала, «Эта жизнь несправедлива» и вышла из так называемой «семейной комнаты». Стекло на входной двери задребезжало, когда Анна с силой захлопнула ее за собой. До сегодняшнего момента обычно только отец Анны кричал на ее мать. Дон умолял Барбару, чтобы та сказала ему хоть что-нибудь в ответ. «Да живи же ты, наконец, черт возьми!» кричал он. Анна всегда молча вставала на сторону матери, потому что в любых спорах Барбара была более слабым противником. Анна была нужна Барбаре больше, чем Дону. В первый момент Анна подумала, что она с легкостью сможет уйти, но она простояла там еще какое-то время, трясясь и переживая. И только фигура Илла Инквилли, которая вышла из парадной двери своего дома и направилась с лопатой в огород, заставила Анну очнуться и пойти на железнодорожную станцию, повторяя по дороге словно мантру слова Шона «Освободись от прошлого». Освободись от своей собственной ноши.